Это называется «Пальмодель Принципе» и отлично помогает при нервных срывах. Гораздо полезнее и натуральнее, чем вся та гадость, которую тебе навыписывала мамин. Тут уж можешь мне поверить. Ты ведь именно ее таблетки принимаешь, да? — Да, — ответила Алисия, как послушная ученица. — И немного сока, который мне принесла соседка. «Я вчера говорила с мамен. Мариса постаралась смягчить тот. «Она в Барселоне, правда?» «Она сказала, что ты взяла отпуск и попросила зайти посмотреть, как ты тут и что с тобой происходит. Надо, мол, заботиться о нашей девочке. Хватит ей болеть». «Да погоди ты. Допей да сначала кофе, а потом говори». «Ну, что ты хочешь сказать?» А ты была здесь позавчера, выдохнула Алисия, успевшая обжечь себе язык. Позавчера? Нет. И, разумеется, ты не надевала рыжий парик. Разумеется, Мариса вытрощила глаза, пытаясь угадать, в чем состоит соль шутки. Карнавал у нас в феврале, разве не так? И сама... Можешь убедиться, что волосы у меня, как и прежде, черные. Но есть несколько седых, если честно признаться. Моя соседка-старушка, наверное, спутала тебя с кем-то. Что-то не так поняла. Она говорит, что позавчера здесь была женщина, назвавшаяся Марисой с рыжими волосами. Господи, до да чего ужасна старость». Жалостливо пропел Хоакин, который комплексовал из-за своей упрямо увеличивающейся лысины. Может, женщина и вовсе была блондинкой? Может, потому что соседка еще и видит плоховато. Алисия скривила рот в неприятную улыбку. Но история с рыжими волосами какая-то странная. Эта старушка и принесла тебе сок? Глаза Мариса застыли в задумчивости. Я ее не знаю. С мужем ее я действительно как-то разговаривала об антиквариате. Дон Блас, так его зовут? Но с таинственной рожеволосой разговор переметнулся на несравненную Азию Феррер, специалистку по гаданию на картах, толкованию снов и так далее, и тому подобное, помощи которой Алисия по необъяснимым причинам до сих пор не воспользовалась. Алисия уже успела выкурить пару сигарет, и Мариса, спасаясь от дыма, стояла в дверях кухни. Надо было срочно найти какой-нибудь хитрый довод, чтобы отвертеться от похода к гадалке. Но в голову ничего не приходило, И Алисия дала обещание непременно посетить ясновидящую. Потом допила кофе и сквозь завесу дыма заявила, что сделать это немедленно ей мешают погода, дела и некоторые сомнения. Мариса ничего не хотела слушать. Ясновидящая. Хакен тотчас отпустил по ее адресу весьма ехидный комментарий. Заслуживает Большего доверия, чем многие титулованные врачи, которые прикрываются дипломами и ставят при этом совершенно нелепые диагнозы, Мариса опять повторила, что сны кладовые энергии она может служить топливом для многих функций души. Если возникают засоры или сбои, то надо отыскать объяснения, способные пролить свет, например, на душевное расстройство, мучающие Алисию. Должным образом подготовленные люди способны проникнуть в кладовую и навести там порядок, скажем, изменить содержание сновидений. Поэтому визит к и Феррер просто необходим и наверняка даст отличные результаты. Произнеся свою речь в наставительном тоне, Мариса по срочной надобности удалилась в туалет. «У нее сейчас тяжелая полоса», — сказал Хакин, когда они остались с Алисией вдвоем.